Параграф 2. Полная индукция. Полная индукция – это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого мы получаем общий вывод из посылок, исчерпывающих все случаи данного явления. Например, мы заметили, что в понедельник на прошлой неделе температура воздуха была ниже 20 градусов, во вторник – также ниже 20, в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье – также меньше 20. Но понедельник, вторник и так далее составляют всю неделю, Отсюда мы делаем вывод, что всю прошлую неделю температура воздуха была ниже 20 градусов. Это умозаключение примет такую форму. В прошлый понедельник, вторник и так далее температура воздуха была ниже 20 градусов. Но понедельник, вторник и так далее составляет всю неделю. Следовательно, всю прошлую неделю температура воздуха была ниже 20 градусов. Полная индукция применяется тогда, когда нам известны все случаи рассматриваемого явления, например, в геометрии, при изучении свойств фигур, в географии, при изучении частей света, стран и так далее, Заключение в полной индукции распространяется только на известные случаи, причем других случаев и быть не должно, так как иначе индукция не была бы полной. Однако, хотя заключение относится лишь к перечисленным в посылках случаям, Не следует думать, что заключение представляет простую сумму указанных случаев. Заключение не пустое повторение того, что мы знаем об отдельных предметах. В заключении мы узнаем, что все предметы данного класса обладают таким-то признаком, и что нет предметов данного класса, которые не обладали бы этим признаком.